Зигмунд Фрейд. Введение в психоанализ. Лекции. Читает Игорь Гмыза. Издательство АСТ благодарит ректора Восточноевропейского института психоанализа, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора психологических наук профессора Решетникова за помощь, оказанную при подготовке данной книги. Часть первая. Ошибочные действия. 1916 год. Предисловие. Предлагаемое вниманию читателя введение в психоанализ ни в коей мере не претендует на соперничество с уже имеющимися сочинениями в этой области науки. Это точное изложение лекций, которые я читал в течение двух зимних семестров 1915-16 и 1916-17 годов врачам и неспециалистам обоего пола. Все своеобразие этого труда, на которое обратит внимание читатель, объясняется условиями его возникновения. В лекции нет возможности сохранить бесстрастность научного трактата. Более того, перед лектором стоит задача удержать внимание слушателей в течение почти двух часов. Необходимость вызвать немедленную реакцию привела к тому, что один и тот же предмет обсуждался неоднократно. Например, в первый раз в связи с толкованием сновидений, а затем в связи с проблемами неврозов. Вследствие такой подачи материала, некоторые важные темы, как, например, бессознательное, нельзя было исчерпывающее представить в каком-то одном месте. К ним приходилось неоднократно возвращаться и снова их оставлять, пока не представлялась новая возможность что-то прибавить к уже имеющимся знаниям о них. Тот, кто знаком с психоаналитической литературой, найдет в этом введении немного из того, что было бы ему неизвестно из других, более подробных публикаций. Однако потребность дать материал в целостном, завершенном виде вынудила автора привлечь в отдельных разделах об этиологии страха, истерических фантазиях, ранее неиспользованные данные. «Вена. Весна 1917 года». Зигмунд Фрейд